Отцовские радости Генрих спешился перед караульней Лувра. Когда он повернул из сводчатых ворот, кто-то сильно толкнул его. Извинения не последовало, правда, было темно. Бельгард, который шел позади короля, задержал Грубияна, обозвал его подходящим именем и спросил, разве он не знает короля — Неизвестный отвечал, что даже и в темноте разбирается, кого следует узнавать. После чего он был брошен на землю, а когда поднялся, подоспела стража. У себя в кабинете Генрих увидел своего первого камердинера. — Посмотри-ка на мое левое плечо. — Сир, ничего не видно, — сказал господин Дарманьяк. — Если же у вас чешется плечо, попросту раздавите клопа. Генрих ответил. Старые дворцы всегда полны всякой дряни. Надо немедля приступить к очистке. Дарманьяк вздохнул. Про себя он подумал без метафор, что его государь в невыгодном положении перед своими злыми недругами, ибо внутреннее благородство обезоруживает его». В нашей юности мы были на волосок от того, чтобы укокошить герцога де Гиза, чего он впоследствии не избежал, когда слишком возвысился. Теперь мы выше всех и питаем к мелкой сволочи недопустимое пренебрежение. Она нам этого не простит. Мелюзге обиднее всего, когда ее щадят из внутреннего благородства. Лучше бы мы жили в своем низменном луврском дворце а не в великих планах или в горних высях. Так размышлял старик без метафор, поскольку предмет размышлений мог обойтись без них. Непрерывно вздыхая, он удалился, ибо заметил, что его господин впал в раздумье. Генриху просто слышалось пение. Песня прозвучала на улице, как некогда. «Дофин уже большой, мертвая спит уже давно». Однако, когда мне впервые были возвещены краткая война и вечный мир, пятнадцать государств и прочный порядок в Европе. Когда я сказал, что хочу это осуществить, хочу не низвергнуть царство мрака? Однажды в парке Монсо был фейерверк. Сидя подле моей бесценной повелительницы, я увидел колесо, которое рассыпало серебряные искры, а над ним парил лебедь. Все мое внутреннее небо пламенело тогда. Я увидел свободный союз королевств и республик. С того часа целью моей стало, чтобы народы жили и чтобы взамен живого разума не терзались от злых чар во вспученном чреве вселенской державы, которая поглотила их все». Вот подлинный источник моего великого плана. Довольно отвлеченный, но в конечном итоге каждое озарение приобретает трезвую основу. Теперь господин Гроций разбивает его на параграфы, а Рони вычисляет его. Сначала я уклонился от великого плана, позабыл о нем, изгнал его в горние выси, которые не от с его. Он развивался помимо моей воли, претерпевая разнообразные виды изменения. Правда, в то время я был обременен множеством начинаний, правильных и ошибочных. И за дня в день приходилось мне творить добро и зло. Дела скоры, но бесконечны их следствия. У меня умерла возлюбленная. Многие умирали, либо я убивал их. Верно, как измена Берона, что теперь я живу среди одних лишь изменников в моем лувре, который стал нестерпим. Господин Кончини собирается приобрести княжеское владение стоимостью в несколько миллионов. Кому бы поручить предостеречь его? Мне самому это не к лицу. Народам и дворам непривычно видеть меня в роли обманутого, который просит только о соблюдении внешней пристойности». Они видят меня вооруженным до зубов, в союзе со всем миром. И если я даю время моим врагам перевести дух, то это моя особая милость. И за дня в день милую я собственную королеву. Она держит руку заговорщиков, хотя преемник ее дяди во Флоренции связан со мной договором. Все заключили со мной договоры, и выполнят или нарушат их в зависимости от того, буду ли я жить или нет. Но я буду жить, ибо великий план стал прочной действительностью. Не я измышлял ее, она создана природой. Мы не умрем. У кого есть время созреть, тот познает, что будет впоследствии, хотя бы его самого уже сто лет не было на свете. Я же с помощью Божьей... «Осуществлю все. Однако должен выждать немного, прежде чем ринуться в бой. В кончине я велю предостеречь». И он немедленно припоручил это герцогине Десюли, даме которой, как ему казалось, было обеспечено почтительное послушание всякого по причине ее разительной суровости и еще потому, что ее супруг внушал страх а вышло все по-иному. Мадам де Сюли, во избежание соблазна, направилась не к придворному кавалеру королевы. Она обратилась к самой королеве. Впрочем, со всяческими предосторожностями. Королевское величие ни в коем случае не должно быть предметом сплетен. Это вызвало бешеный гнев кавалера или чечезбея. Он не потрудился сам отправиться к даме, а назначил ей явиться в Луврский дворец, словно тот уже был его собственностью. В присутствии королевы он устроил чопорной протестантке гнуснейшую сцену. Смешная старая корга, она, должно быть, имеет виды на него. «Пусть доложат своему королю, что здесь на него плюют». При этом кончине метался словно дикий зверь, и лицо у него было как у хищника. Чтобы он да испугался короля, ничуть не бывало. А королю лучше сидеть смирно, иначе с ним стрясется беда. Дама сохраняла полное хладнокровие, она стыдилась его непристойной разнузданности. Лакей продолжал бесноваться, когда она уже удалилась. Просто неслыханно, чтобы человек осмелился возмутиться против рыцаря своей жены и вдобавок «какой человек?». Король заблуждается насчет себя и своего положения. Повсюду только и рассчитывают на его смерть. Ничего не стоит убрать его. Регенство королевы. Для посвященных оно уже наступило. Все это она выслушала. Она была так ослеплена яростью своей и своего прекрасного рыцаря, что совсем не заметила, о чем впервые открыто шла речь, о том, чтобы убить ее супруга. Она не приняла этого всерьез, решил Генрих, когда ему донесли о происшедшем. Но не мадам де Сюли, которая крепко сжала тонкие губы, донес до Финн, Из своего укромного уголка он жадно слушал и становился все бледнее. Он поклялся убить господина Кончини и сдержал клятву, когда стал королем. Дофин Людовик у отца в кабинете. — Сир, вас хотят убить. Моя бедная мать в заговоре. — Генрих. — Мой мальчик, я знаю ее... На девять месяцев дольше, чем ты. Она горячится и ворчит. Она властолюбива. Однако твоя мать не волчится, Людовик. Но тот был как стая волков. Они шныряли по всей комнате. Меня бы они сожрали с кожей и костями. Генрих, а королева? Людовик, она слушается его, мой высокочтимый отец. Вам ведь это известно? Генрих, она с ним не спит, Знаю, что это главное. Без этого нельзя подчинить себе женщину. Людовик, сир, прикажите мне обезвредить вашего убийцу. Генрих, не он мой убийца. Он был бы недостоин твоей руки. Людовик бледный, вытянувшийся не по летам, захлебываясь от слез. Папа, милый папа! Пусть другие увидят страшный пример. Труп будет лежать на внутреннем мосту Лувра. Всякий, кто входит или выходит, должен будет перешагнуть через него. Так именно и случится во времена короля Людовика. Но сейчас его великий отец обнимает его и говорит, глядя ему прямо в глаза. Ты долго еще будешь ребенком. Не забудь, сегодня мы говорили друг с другом, как мужчины. Врагов мы приобретаем своими делами. Другими делами мы должны их побивать. Этому нет конца, и убийство ничего не доказывает. Я больше боюсь за твою мать, которую надо беречь, ибо она всегда беременна. Дофин готов был разрыдаться. Король поспешно прикрыл ему рот. Снаружи послышались шаги. Когда дверь отворилась, Король на четвереньках бегал по кабинету. Дофин сидел на нем верхом, накинув ему на шею носовой платок вместо поводьев. Вошедший был испанский посол. Дон Иниго де Карденас. явился в Париж с чрезвычайной миссией узнать подробно о вооружении и замыслах короля Франции. При случае ему следует потребовать объяснений. На сей раз обстановка показалась ему неподходящий. Дон Иниго был не только гордый испанец, но к тому же и застенчивый. Отчужденность от прочих людей, которая досталась ему в наследство от длинного ряда предков, в конце концов настолько извратилась у него, что отнюдь не могла бы уже называться самоуверенностью. Стоя в дверях, Дон Иниго Созерцал странную скачку, происходящую на полу. Он чувствовал себя лишним или попавшим не к стати, и был не то что поражен, а скорее опечален. Король подпрыгивал еще выше, стремясь сбросить дофина. Тот цеплялся, что было сил, и кричал от возбуждения и удовольствия. Его высокий рост, бледное и серьезное лицо противоречили ребяческим повадкам. Король остановился. Не поднимаясь с полу, он спросил, «Господин посол, у вас есть дети?» «Тогда я пробегусь еще». И уже принялся описывать круг по кабинету. Дофин произнес, заикаясь, «Это мы часто делаем». Во время недавнего разговора с отцом он ничуть не заикался. Дон Иниго удалился. Первое впечатление, вынесенное им, было, что этот король не опасен для всемирной державы.